Глава девятая. Я подскочила и с удивлением уставилась на магистра. «Я?» «Но... но ведь я только туда зашла и бегом к ректору, как вы и сказали». «Погоди, она. Лорд Бронский поднял бровь. «Магистр, успокойтесь. Я могу подтвердить, что леди все это время была в моем кабинете и вряд ли могла нанести какой-то ущерб выделенному жилищу» тот он вдруг нахмурился. «Погодите, друг мой, а вы где ее поселили? В какой именно башенке?» «Глаза магистра виновато забегали. Так, господин ректор...» Лорд Бронский уставился на вмиг побелевшего магистра Прилюдного в упор. «В северный, я правильно понял?» Магистр Прилюдный кивнул. «Но вы же понимаете, господин ректор, восточную никак нельзя было». Ее же с весны уже зарезервировали за леди Кроновой. Лорд Бронский нахмурился еще сильнее. Хотя куда уж больше. Мне вот даже страшно стало. А ну как возьмет, да и вырвется у него из-под контроля какая-нибудь стихия. Всякое бывает. Мне папа рассказывал. Интересно, что это за леди Кронова? Такая, раз за ней закрепили башенку. Фамилия вообще-то знакомая. А моя северная, чем-то плоха, что ли? Тут лорд Бронский повернулся ко мне. Лилиана, прошу, выйдите на минутку и подождите за дверью. Я кивнула и сделала Книксин. Вот сейчас о чем-то интересном и явно меня касающемся говорить будут, а я, как всегда, ничего не узнаю. Но вышло, конечно. Не перечить же ректору. выйти то вышло, но к двери прильнула. Может быть, хоть что-то услышу. Стоило мне только приложить ухо к двери, как наступила полная тишина. Все понятно. Завесу ректор повесил, ничего я не услышу. Долго скучать мне не пришлось. Дверь отворилась, и оттуда вышли оба мужчины. Лорд Бронский в опять снятой мантии с недовольным выражением на лице. И магистр прилюдный, тоже недовольный, вытирающий пот со лба. Лилиана вздохнул ректор посмотрел на магистра весьма нелицеприятно. «Боюсь, тебе придется опять подняться наверх. Посмотрим, что там случилось». Я скривилась. «Вот честное слово, сколько можно подниматься по этой лестнице? Тут никакой физкультуры не надо. А мне кушать хочется. И вообще, душ хочу и снять наконец с себя эти сапоги». Ректор, понимающий на меня, посмотрел, и губы его раздвинулись в едва заметные улыбки. «Ты ведь не боишься физических нагрузок?» Я поджала губы. «Ну, как сказать, бояться, может, и не боюсь, но не сильно и люблю. Кстати, ты можешь попробовать сливитировать. Насколько я знаю, у тебя неплохо уже получается». Мои щёки запунцовели. «Неужели леди море ему рассказала, где меня нашла?» «Да, недалеко мне удалось тогда переместиться, но для меня это был, между прочим, даже рекорд с моей слабой магией». «А разве можно?» Я удивленно посмотрела на ректора и растерянно сказала, «Ведь на территории Академии адептам запрещено пользоваться магией». Лорд Бронский кинул взгляд на притихшего магистра Прилюдного. «Запрещено, ты права, Лилиана. Без разрешения ректора запрещено». Но сейчас я тебе его даю. И более того, мы с магистром, опять недовольный взгляд в сторону магистра прилюдного, будем тебя сопровождать. Магистр прилюдный побледнел, и сжав зубы, кивнул. Ну давай, девочка, начинай подъем, сказал ректор. А я вот как на зло забыла и заклинание, и все на свете, как будто на экзамене себя почувствовала, на самом настоящем экзамене. У -у -у. Я со страхом посмотрела на ректора. Так вот оно что, а я-то думала, почему меня сразу приняли, почему даже поселили и не проверили способности. Ведь положено же. Положено. Вот сейчас и проверят. А зачем? Зачем? Ведь и так знает, что слабенькая магия у меня. И знает почему, и знает, где мамина. Лорд Бронский выжидающе смотрел на меня, и его синие глаза мерцали. Так. Надо просто на него перестать смотреть. Ведь я же знаю, что могу это сделать. Знаю и делала много раз. Пусть на коротенькие совсем расстояния, но делала. А здесь ведь совсем недалеко. Это ногами идти замучаешься. А если подлететь... Я закрыла глаза и углубилась в свой источник. Источник откликнулся неожиданно быстро. Я скорее произнесла нужную формулу и сделала пас рукой. Тут же почувствовала, как ноги отрываются от пола. Ну все. Я открыла глаза и устремилась наверх. Туда, где виднелись маленькая площадка перед входом в выделенную мне башенку. «Отлично, Лилиана!» Услышала я оттуда и с удивлением поняла, что оба мужчины уже там. «Вот ничего себе! Так быстро! И ведь я даже не заметила, чтобы кто-то перемещался рядом со мной!» Я тутчешь оказалась рядом с ними, даже не заметив. Это тоже было очень странно. Уж что-что, а обычно мою посадку мягко никак не назовешь. То ногу подверну, то копчик ушибу, то еще что. Леди Лилиана попрошу открыть дверь. С достоинством сказал, пришедший в себя хоть еще и бледный магистр прилюдный. Я поскорее достала ключи из кармана брючек и вставила в скважину. В этот раз дверь даже скрипеть не стала и открылась сразу. Только я собралась туда зайти, как ректор придержал меня за локоть. «Минуточку, Лилиана, мы с магистром войдем первыми. Надо осмотреть помещение, ведь кто-то же действительно выбил окно». И лорд Бронский плавно перетек в комнату. «Ого, как он умеет! Это же знаменитый эльфийский скользящий шаг. Интересно, где ректор ему научился?» Ведь эльфы никому не выдают свои секреты. Ой, да что же ты я стою? У меня же там жемчужинка из переноски выпущены. Подождите, подождите. Я стрелой без всякого эльфийского шага промчалась мимо ректора. У меня же тут жемчужинка. Жемчуженка без переноски. Он кис-кис-кис, кис-кис-кис. Я остановилась, оторопела, огляделась по сторонам. В комнате было пусто. Только грязные осколки оконного стекла валялись на пыльном полу.